Ника крылатая. Клубничные каникулы. Если жизнь подсовывает тебе лимоны, сделай лимонад. После неудавшегося покорения столицы Ульяна возвращается в родной город, чтобы устроиться на новую работу, но и тут ее ждет неудача. А возможно, судьба ее ведет к одному мужчине, который будет счастлив только с ней рядом. Главное не испугаться грозного взгляда сурового голоса. Содержит нецензурную брань. Ника Крылатая. Клубничные каникулы. Глава первая. Уля Шварц по паспорту Ульяна Михайловна Финичкина, светский обозреватель, завсегдатый тусовок и тому подобное, а проще говоря, собирательница сплетен, металась по комнате, укладывая чемодан. Через несколько часов ее ждал поезд, который отвезет в родной город, похоронив под стук колес мечты, чаяния и почти 10 лет столичной жизни. Чемодан сопротивлялся, он, как и его владелица, не хотел покидать столицу, где жизнь кипела и бурлила круглосуточно. Огромному красному сундуку нравилось летать в Турцию или Египет, а лучше в Таиланд, но никак не трястись на багажной полке душного вагона, печально двигаясь в сторону провинциального города, пусть и миллионника. «Зараза!» Ульянка ударилась мизинцем об это дорожное чудище и с досады пнула его в отместку. «Легче не стало. Стало больнее». «Ну, зараза!» – грозила обозревательница кулаком не то чемодану, не то какому-то неведомому. «Нет, ты только представь, какая гадина!» – зло сдунув платиново-блондинистую прядь с лица, она выпрямилась и повернулась к мужчине, развалившемуся на кровати. «Улечка, успокойся!» – смазливый брюнет, облик которого с головой выдавал в нем последователя всех модных трендов – потянулся и перекатился на бок, подпер рукой голову и продолжил. «Не принимай близко к сердцу. Через годик она забудет, и ты снова сможешь устроиться в журнал. Неужели все так плохо, что надо непременно уезжать? Устройся секретарем или официанткой. Мне одному будет тяжело оплачивать эту чудесную квартирку». «Артурчик, а ты не офигел ли?» Теперь блондинка грозно уперла руки в бока и притопывала ногой. «У меня тут карьера рухнула. Меня не возьмут ни в одно приличное место работать. В конце концов, мы с тобой встречаемся два года, а ты волнуешься, как будешь оплачивать квартиру один? Если бы ты меня любила, осталась бы в Москве и нашла любую другую работу, чтобы не бросать меня. Если бы ты меня любил, сам нашел бы приличную работу, чтобы я не уезжала». Ульяна в который раз поразилась, на кой ей сдался Артур. Разве что они красиво вместе смотрелись. А по факту лентяй, раздолбай, большой ребенок. Да пойми ты, наконец, мне теперь на все тусовки вход закрыт из-за этой мымры. А дома устроит работать уместный журнал. Уже даже взять готовое столичного журналиста. Мымрой, да и несколько хлещи, называли известную светскую львицу, имя которой лишний раз лучше не произносить. Дама была давно и прочно замужем за столичным богатеем, меценатствовала, устраивала благотворительные балы и всячески поддерживала искусство и молодые таланты. Как и всегда, род деятельности таких людей был широк, но чем при этом занимаются – никакой конкретики. Зато посещение Аллы Вадимовны любого мероприятия сразу выводило то в события сезона. На выставку выстраивались очереди, художник делался модным, а музыкант популярным. Не стоит говорить, что сия дама внимательно следила за своим имиджем и окружением, а еще не терпела возражений, была категорично и злопамятна зато являлась кратчайшим путем на вершину, точно как и в бездну забвения. Так вот, не далее, как вчера, состоялся грандиозный вечер, посвященный чему-то там, на который Ульяне всеми правдами и неправдами удалось пробиться. Парочка интервью, несколько фото со звездами, и Финичкина бы перешагнула черту, отделяющую ее от успеха и признания. Давно уже надоело освещать концерты групп «Нана» и «ПМ», от былой славы которых остались рожки до да ножки, да делать вид, что угасшие звезды 90-х ей интересны. На всех поворотах ее обгоняли молодые да ранние блогерши. А так хотелось на кинофестиваль. Если не в Канны, то хоть в Сочи. А для этого нужно обладать мозгами, внешностью, эрудицией и богатым покровителем. Из всех нужных составляющих у Ульки была только внешность, которой она пользовалась по полной. Мозги тоже были, но вот как-то, видимо, не в достаточной мере. Вот и вчера, сделав подобающий случаю макияж, уложив волосы голливудскими локонами, втиснув себя в узкое коктейльное платье и обув шикарные туфли на шпильке, обозревательница рванула прокладывать себе путь в светлое завтра. И все шло хорошо до поры до времени. Ули Шварц пообщалась с новомодной певичкой, безголосой, но мегапопулярной поболтала с известным ведущим, которого обожала до дрожи в коленках и даже не визжала от восторга, а вела себя вполне достойно. И уже наметила следующую цель хваткого продюсера, как под ноги ей попался тот самый злополучный поддол. Совершенно очарованная телеведущим, Уля улыбалась во все тридцать зуба. Воображение уже рисовало сцену благодарственного колена преклонения шефа и гремели фанфары, когда она, пятясь, наступила на шлейф-платье, принадлежащего той самой светской львице. Мадам в это время двинулась по своим делам. Возможно, дело в кривых руках швеи, гнилых китайских нитках, луна была не в той фазе или просто роковое истечение обстоятельств, но на виду у большого количества приглашенных знаменитостей и журналистов хитро скроенная юбка оторвалась от лифа и упала к ногам владелицы. Тонкая ткань, скрепленная на бедре цепочкой, чтобы выгодно показывать стройную ножку мадамы, с громким треском порвалась, обнажив тупо пояс. Интернет и мобильные телефоны зло. Тут же по соцсетям разлетелись фото полуголой львицы и ульянки, стоящей с испуганным видом на злополучном подоле. От шока Фенечкина покачнулась на огромных каблуках, зацепилась за ткань и разлила содержимое своего бокала на меценатку и благодетельницу. А будучи выше нее на сантиметров двадцать, поток красного вина пришелся аккурат в лицо и стек в глубокий вырез декольте. Три секунды длилась тишина. «Тебе в Москве не жить!» – прошипела благодетельница, подняв с пола кусок ткани, бывшей когда-то платьем, завернулась в него и, уходя, ткнула вульку пальцем со словами «Убрать! Совсем!». С вечеринки пришлось спасаться бегством. Даже тени сомнений не возникло, что ее имя останется тайной хоть сколько-нибудь долго. Увы, печальный прогноз подтвердился феничкина еще до дома не добралась а на телефон уже трезвонила начальство ульяна из трубки буквально полыхала огнем и гневом какого черта ты устроила зачем ты туда поперлась с какого раза в твою блондинистую голову должна дойти мысль что это не твой уровень ты уволена девушка бывшая еще пять минут назад ули шварц снова превратилась в Ульяну Феничкину безработную провинциалку, мечтавшую покорить Москву. Работать ей теперь либо кассиром в заштатном магазинчике, либо дворником. Но и туда могут не взять. Мотнув головой, бывшая журналистка относительно приличного журнала принялась дальше укладывать вещи. Возможно, она не была умна настолько, чтобы получить Нобелевскую премию или создать антиматерию в лабораторных условиях зато была целеустремленной и практичной. Розовые очки слетели буквально через пару месяцев после переезда в столицу, когда оказалось, что таких провинциалок, мечтающих приблизиться к звездам, пруд пруди. С трудом удалось устроиться в третисортный журнальчик, да и первые знаменитости, с которыми она познакомилась, были мало кому интересны. С переносом основной части светской жизни в интернет стало одновременно и проще, и сложнее – А теперь ей и там нет места. Все ее странички уже заблокированы. Так вот накрылись медным тазом мечты об эксклюзивных интервью со звездами первой величины. Не стать ей теперь ни опрой, ни даже кудрявцевой. «Ужас! Поезд уже через пять часов!» Улька торопливо перепроверила, все ли нужное уложила. Артур обещал упаковать остальные вещи и отправить транспортной компании. С ней в ссылку ехать категорически отказался. Конечно, можно было бы не спешить со сборами, но утром позвонила одна из теперь уже бывших коллег и весьма настоятельно посоветовала делать ноги. Даже распоследняя бульварная газетенка получила письмо о том, что Фенечкина практически вне закона. Фотографии пытались удалить, но они приобрели вирусную популярность и лавины распространились по сети. Артур отказался тащиться на вокзал, лишь донес чемодан до такси. И Ульяна вдруг поняла, насколько опостылили ей эти отношения. Даже дышать стало легче, будто камень с груди сняли. Заняв купе и с помощью соседа, закинув чемодан на полку, Улька залезла на свою верхнюю, предварительно застерив ее, ехать сутки с копейками. Она потерпит, лишь бы не приставали с разговорами. И только глубокой ночью, когда весь поезд погрузился в сон, накатила тоска, щемящая противного болотно-зеленого цвета. Пришлось выйти в тамбур, чтобы никто не мешал плакать по жизни загубленной так глупо. Конечно, со стороны может показаться, что не трагедия, но восемь лет жизни отданы покорению столичной тусовки, а теперь выброшены коту под хвост. Одна нелепая случайность, один неудачный шаг и годы диет, пластическая операция, да вообще все обесценилось. Уезжая из родного города, она клялась себе никогда не возвращаться – разве только в редкий отпуск к родителям. Предпочитала горячие путевки, трехзвездочные отели, только бы прикоснуться, хоть на миг приблизиться к шикарной жизни, которую ведут самые популярные люди социальных сетей. Гналась за химерой, пыталась выстроить идеальную жизнь в глазах других, не давая себе ни минуты покоя, ни секунды на раздумья, продолжая по инерции воплощать планы. Только вот чтобы пробиться наверх, Нужно быть позубастей, постервозней, похитрее, а воли этого не было. Но было страшно признаться в этом в первую очередь самой себе. И вот теперь, в темноте и под стук колес, она вглядывалась в проплывающий за окном пейзаж, пытаясь отыскать ответы на главный вопрос. Зачем? Зачем ей было это нужно? Зачем было столько жертв? Зачем нужно было ломать свой характер? чтобы в 30 остаться без работы, быть все еще без собственного жилья, даже без приличного жениха. А ведь по плану к этому времени она должна была уже брать интервью у знаменитостей первой величины, а через пять лет у мировых. Да к ней уже эти звезды сами должны были в очередь выстраиваться. А теперь она убегает домой, слезами смывая мечты о квартире, машине, богатом муже и головокружительной ночной жизни.